падая на глиняный пол. Начиналась такая дьявольская гроза, подобно которой никогда, ни раньше, ни потом, не видывал Александров. Необычайной силой гроза, оставшаяся на долго лет в памяти коренных москвичей, потому что она снесла наголо Аннинговскую-Лефортовскую рощу и разрушила в дребезги более сотни московских деревянных домишек. Она не прекращалась до той поры, пока не забреждел ранний сереющий рассвет.